Контраст между чёрным пятном и белыми облаками внезапно поразил его. Молодой Элен увидел в нём вдруг самую сущность южной страны. Чёрное и белое во всей примоте и чёткой грубости этого сочетания вот что составляло душу Африки, её лицо. Такое, каким Пандион сейчас почувствовал его. Чёрные и белые полосы необыкновенных лошадей, чёрная кожа туземцев, раскрашенная белой краской и оттеневшая белые зубы и белки глаз, изделия из чёрной и жемчужно-белой древесины, чёрные и белые колонны древесных стволов в лесах, свет степей и мрак лесных трущоб, чёрные скалы с белыми полосами кварца и многое такое же пронеслось перед глазами Пандиона. Самое другое было на родине. на бедных и каменистых берегах зелёного моря. Река жизни там не катилась буйным потоком, не сталкивались столь обнажённые чёрные и белые её стороны. Пандеон встал, необъятный океан, на другой стороне которого была его Эниада, отделил молодого Эллина от Африки. Позади осталась страна, в душе уже покинутая им, угрюма, заслонившаяся ночными тенями гор. Впереди по волнам перебегали отражения звёздных огней и море сливалось там на севере с родной Элладой и теса была на его берегу Ради возвращения на родину, ради Тессы он боролся и шёл сквозь кровь, пески, зной и мрак, бесчисленные опасности от зверей и людей. Тесса, далёкая, любимая и недоступная, стала совсем как те туманные звёзды над морем, где северный ковш окунулся краем за горизонт. И тут явилось решение. Он создаст на камне твёрдым символом моря Тессу, стоящую на берегу Пондон с яростью сжал в сильных пальцах резец, и крепкая палочка переломилась. Уже несколько дней он склонялся над камнем Яхмоса с бьющимся сердцем, обуздывая волей творческое нетерпение, то уверенно прочерчивая длинные линии, то с бесконечной осторожностью срезая мельчайшие крупинки. изображение становилось все более явственным. Голова Тессы удалась ему. В своем гордом повороте она виделась ему и теперь так же отчетливо, как в час прощания на берегу Ахилоева мыса». Он врезал её в прозрачную глубину камня, и теперь она выпукло проступала матовой голубизной среди зеркально гладкой поверхности. Завитки волос лёгкими свободными штрихами ложились на намеченную чёткой дугой округлость плеча. Но дальше, дальше подион неожиданно утратил весь подъём своего вдохновения. Молодой художник, как никогда уверенный в себе, сразу очертил глубокой канавкой тонкий контур тела девушки, и точное изящество линий подтвердило успех его работы. Пундьон сточил окружающую поверхность, чтобы выделить фигуру. Тут он внезапно понял, что изобразил вовсе не Тессу. В линиях бёдер, колен и груди проступило и ожгло тело Ирумы. А отдельные штрихи, несомненно, принадлежали последнему впечатлению от красоты Нью-Йорры. Фигура Тессы не была телом эллинской девушки. У Пандиона получился отвлечённый образ, в котором отражалась красота африканских женщин. Но Пандион хотел добиться другого изобразить живую и любимую Тессу. Напрягая память, он пытался снять на лёд впечатлений последних лет, пока не убедился, что новая проступила ещё ярче. Скоро Пондён сообразил, что передача живого опять не удаётся ему. Пока фигурка была только намечена лёгкие линии жили. Едва художник пытался перевести плоское изображение в выпуклое, живое тело окаменевало, становилось холодным и застывшим. Да, он не постиг тайны искусства, и это его произведение не будет живым. Ему не удастся совершить задуманное. Сломав резец от волнения, Пондён взял камень и стал рассматривать его с расстояния вытянутой руки. Да, он не может создать образ Тессы. Прекрасная гема не будет окончена. Сквозь прозрачный камень проникали лучи солнца, наполняя его золотистым оттенком родного моря. Пандион оставил нетронутым гладкое поле большой грани кристалла и вырезал фигуру девушки справа у самого края. В камне, как на берегу моря, стояла девушка с лицом Тессы, но Тессой она не была. вдохновение, с которым трудился пэндён над камнем от рассвета до заката, с нетерпением ожидая каждого следующего дня, покинуло его. пэндён спрятал камень, собрал резцы и разогнул наболевшую спину. горе поражения ослаблялось сознанием, что он всё же может создать прекрасное, но оно было убогим в сравнении с живым Увлечённый работой, Пандион перестал ожидать возвращения товарищей и только сейчас вспомнил о них. Как бы в ответ на мысли Пандиона, к нему подбежал мальчик. Густобородый приехал. Он зовёт тебя к реке, сообщил посланец Каве, гордый данным ему поручением. То, что этрусск остался на реке и звал его туда, обеспокоило Пандиона. Он поспешил к берегу по тропинке, извивающейся среди колючих кустов. Издалека он заметил на песчаном откосе группу товарищей, стоявших кольцом вокруг связки стеблей тростника. На тростнике вытянулось человеческое тело. Пондён неловко побежал, стараясь не ступать на ещё слабую ногу, и вошёл в молчаливый круг товарищей по походу. Он узнал лежащим молодого левийца Такела, участника побега через пустыню. Молодой Эллен встал на колени над телом товарища. Перед глазами Пандиона возникло душное ущелье между склонами песчаных гор, где он плелся, полумертвый от жажды. Такел был в числе тех, которые во главе с умершим Ахми принесли ему навстречу воду из источника. Только перед трупом Такела Пандиону стало ясно, как дорог и близок ему каждый из товарищей по мятежу и по ходу. Он сродился с ними и не мыслил своего существования отдельно от них. Пандион мог неделями не общаться с товарищами, когда знал, что они поблизости в покое и безопасности и заняты своими делами, а сейчас утрата ошаламила его. Не поднимаясь с колен, он бросил на Итруска вопрошающий взгляд. "Такела укусила змея в зарослях", печально сказал Кави. Где мы бродили в поисках черного дерева? Мы не знали лекарства, и Труск тяжело вздохнул. Мы бросили все и приплыли сюда. Когда мы вынесли его на берег, Токел уже умирал. Я позвал тебя проститься с ним. Поздно. Кави не договорил, сжимая руки, он поник головой. Пандион встал. Смерть Токела казалась ему несправедливой и нелепой. Не в славном сражении, не в бою со зверем здесь, в мирном селении у моря, сулившего возвращение после всех совершенных им доблестных подвигов, стойкого мужества в длинном пути. Это было особенно больно молодому Эллину. Слёзы навернулись на глаза, и он, чтобы справиться с собой, устремил взгляд на реку. По сторонам песчаной отмели высились густые заросли, заграждавшие речной простор зелёной стеной. Бугор светлого песка находился как бы в широких воротах. На опушке росли белые деревья, корявые и узловатые, с мелкими листьями. Все ветви этих деревьев были одеты пушистыми лентами ярко-красных цветов, плоские и перистые скопления, которых казались полосами из поперечных коротких чёрточек, нанизанных на тонкие стебли, то сгибавшиеся вниз, то торчавшие прямо вверх к небу. Цветы отливали багрянцам, и белые деревья горели в зелёных воротах, как погребальные факелы у врат Аида, куда уже направляла свой путь душа умершего Такела. Медленно катилась мутная оловянная вода реки, испечённая от миллиме жёлтых песков. Сотни крокодилов лежали на песке. На ближайшей к пндьону косе несколько огромных ящеров во сне раскрыли широкие пасти, казавшиеся на солнце чёрными пятнами, окаймлёнными белыми клиньями страшных зубов. Тела крокодилов широко расплывались на песке, как бы расплющенные собственным весом. Продольные складки чешуйчатой кожи брюха обтекали плоские спины. Усаженные рядами шипов, более светлых, чем черновато-зелёные промежутки между ними. Лапы, с нелепо вывернутыми наружу суставами, уродливо раскидывались в стороны. Иногда какой-нибудь из ящеров пошевеливал гребнистым хвостом, толкая другого. Тот, потревоженный во сне, захлопывал свою пасть с разносившимся по реке стуком.